Глава 13. Мажун отправился к торговому центру и нанял там небольшой паланкин с четырьмя носильщиками, которым заплатил вперед, не поскупившись на чаевые. Носильщики бодро семенили за ним, пока Мажун не подошел к дартуару с черного хода. Там во дворе его дожидались серебряная фея и госпожа Лин. Девушка помогла госпоже Лин подняться в полонкин и провожала его безутешным взглядом, пока он не скрылся за углом. Заметив ее печальный вид, Мажун произнес с неловкой усмешкой. — Не падай, духом, дорогая, и ни о чем не тревожься. Все свои заботы можешь доверить моему хозяину. Я всегда поступаю именно так. — Это твое дело. Сердито отрезала она и вернулась в дом, захлопнув дверь у него перед носом. Мажон почесал затылок, возможно, у нее имелись для этого какие-то основания. В задумчивом настроении он побрел главной улице. Заметив через головы толпы внушительные ворота управления гильдии публичных домов, Мажон замедлил шаг. Некоторое время он наблюдал, как поток людей деловито протекал туда и обратно, потом побрел дальше. Он усиленно размышлял, пытаясь отыскать правильное решение. Внезапно он развернулся, подошел к управлению гильдии и протолкался внутрь. Перед длинной стойкой толпились десятки потных мужчин, размахивая красными бумажными полосками перед сидящими в ряд чиновниками и крича при этом, что есть мочи. Это были зазывалы веселых домов и посыльные из ресторанчиков и чайных домиков. На красных полосках были написаны имена куртизанок или проституток, на которых поступал запрос от посетителей их заведений. Как только кому-нибудь из них удавалось всучить чиновнику свою полоску, тот начинал перелистывать какую-нибудь из лежащих перед ним регистрационных книг. Если женщина не была занята он заносил в книгу время и название заведения, затем скреплял полоску печатью и передавал ее одному из рассыльных, слоняющихся возле дверей. Мальчик должен был доставить полоску в Дортуар, где проживала данная женщина, и в положенное время ей надлежало прибыть в означенное место. Мажун бесцеремонно оттолкнул в сторону караульного, присматривавшего за дверцей у конца стойки, и прошел прямо во внутреннее помещение управления, где за большим столом восседал начальник управления. Это был необычайно толстый человек с гладким круглым лицом. Он надменно уставился на Мажуна своими ленивыми глазками, прикрытыми тяжелыми веками. Мажун вытащил из сапога свое служебное удостоверение и бросил его на стол. Тщательно изучив удостоверение, Толстяк улыбнулся и вежливо спросил. — Чем могу быть вам полезным, господин Ма? — Вы можете помочь мне в простой и деловой операции. Я хочу выкупить куртизанку второго разряда по имени Серебряная Фея. Толстяк поджал губы. Оценивающим взглядом он окинул Мажуна, Потом вынул из ящика стола увесистую регистрационную книгу. Он пролистал ее, пока не нашел нужную графу, и медленно ее прочел. Потом многозначительно откашлялся и произнес. «Мы купили ее дешево за полтора золотых слитка. Но теперь она пользуется популярностью и к тому же хорошо поет. Мы предоставили ей дорогие одежды». Все это здесь отмечено. Таким образом, это составит... Он потянулся к счетам. Хватит болтать. Вы потратили на нее немало денег, но она принесла вам в 50 раз больше прибыли. Поэтому я немедленно выплачу вам только первоначальную цену. Он вынул из-за пазухи свертых с полученными в наследство от дядюшки Пена двумя золотыми слитками, развернул их и выложил на стол. Толстяк уставился на два сверкающих слитка, медленно потирая двойной подбородок. Он с грустью подумал, что его хозяину Фену не понравится, если он будет пререкаться с представителем судебных органов. Однако и упустить случай ему казалось крайне досадно. Этот наглец казался ему вполне заинтересованным. Будь это обычный гость, он наверняка согласился бы заплатить двойную цену и еще бы добавил бы щедрые чаевые. Но сейчас явно был один из самых неблагоприятных дней. Даже и сжога мучилась сильнее, чем обычно. Толстяк рыгнул, затем с глубоким вздохом вынул из регистрационной книги пачку квитанций с печатями и передал Мажуну. Затем он тщательно отсчитал сдачу двенадцать серебряных монет. Последнюю он любовно надолго задержал в ладони. — Хорошенько заверни все это, — приказал ему Мажун. Чиновник бросил на него обиженный взгляд и медленно завернул серебро в кусок красной бумаги. Мажун засунул деньги и квитанции в рукав и вышел вон. Он счел, что принял правильное решение. Наступает время, когда мужчина должен наконец обзавестись семьей, а кто для этого может подойти лучше, чем девчонка из родной деревни? На жалование, которое ему выплачивает судья Ди, он без труда сможет содержать семью, и это будет куда лучше, чем тратить деньги на вино и блудных девок, как он обычно делал. Правда, его немного смущало, что его напарники Дзяо Тай и Гао Гань отныне будут без конца над ним подтрунивать. Ну и пусть. Когда эти пройдохи увидят его девушку, они быстро заткнутся. Сворачивая на улицу ведущую гостиницу вечного блаженства, Мажун заметил призывный красный фонарик винной лавки, и решил, что не мешает промочить горло. Но когда он отдернул занавеску у входа, то обнаружил, что шумное заведение уже битком забито счастливыми вопивохами. Пустовало только одно место за столом у окна, где сидел меланхолического вида молодой человек, уныло глядя на пустой винный кувшин. Мажун пробрался между столами и спросил, — Вы не будете против, если я присяду здесь, господин Дзя? Лицо юноши на мгновение озарилось. — Милости прошу. Затем он снова помрачнел и добавил, — К сожалению, не могу вас ничем угостить. Мои последние медики ушли вместе с этим последним кувшином старый фэн пока еще не выдал мне обещанный суды дя говорил заплетавшимся языком мажун подумал что последний кувшин вероятно завершил внушительную серию весело он предложил я угощаю Мажун подозвал полового и попросил принести большой кувшин вина расплатившись он наполнил кубки за нашу удачу Одним могучим глотком он осушил кубок и сразу же наполнил его снова. Поэт последовал его примеру и угрюмо произнес. — Спасибо. Мне действительно больше всего не хватает удачи. — О чем ты говоришь? Ты, будущий зять Фена, жениться на единственной дочери владельца всех увеселительных заведений? Разве это не самый ловкий из всех известных мне способов вернуть деньги, оставленные за игорным столом? Совершенно верно. Вот поэтому-то мне и нужна удача. Очень много удачи, чтобы выпутаться из всех этих невзгод. И во всем виноват этот мерзавец Вэнь, который втянул меня в эту ужасную заваруху. И все же я не понимаю. Что тебя еще может тревожить? Хотя, конечно, с тобой согласен. Фэнь — сукин сын. Дзя устремил на него затуманенный слезами взор, потом произнес. Поскольку академик мертв, а план провалился, то, я думаю, не будет большого вреда, если я вам это все расскажу. Короче говоря, когда за проклятым и горным столом я лишился всех денег, Заносчивый академик сидел прямо напротив меня. Лицемерный ублюдок заметил, что я играл слишком безрассудно. А потом пристал ко мне и спросил, не хочу ли я вернуть деньги, заработав их. Конечно, я согласился, даже при условии, что мне придется их заработать. Тогда он отвел меня в лавку к Веню. Они плели какие-то интриги против Фендая. Вэнь намеревался втянуть Фэна в какие-то неприятности, после чего Ли должен был использовать свое влияние в столице, чтобы назначить Вэня управляющим острова вместо Фэна. Конечно, для Ли это не составляло особого труда. Вот такие они высокопоставленные чиновники. Ли и Вэнь предложили мне втереться в доверие к Фэну, и выполнять в его особняке роль соглядатая. Мне предстояло спрятать его в доме маленькую шкатулку, и только. — Грязные негодяи! И ты, Дурин, согласился? Не нужно меня оскорблять. А что бы вы делали, оставшись на этом острове без гроша? А кроме того, я еще не был знаком с Феном и считал, что он, конечно, такой же негодяй, как и остальные. И попрошу вас не прерывать меня, мне и так трудно сохранять нить своего печального повествования. Кстати, мне кажется, вы ранее предлагали разделить этот кувшин между нами. Мажун налил ему еще один кубок. Молодой человек жадно осушил его и продолжал. И тогда Ли сказал: что я должен пойти к Фену и попросить у него денег в долг, пообещав вернуть после сдачи экзаменов. Очевидно, Фен не безразличен к оказавшимся в беде молодым талантливым поэтам. Я согласился, но когда познакомился с Феном, он показался мне замечательным и приятным человеком. Сразу пообещал дать мне денег в долг. Похоже, я ему тоже понравился, потому что на следующий день он пригласил меня на ужин, а через день еще раз. Я повстречал его дочь, очаровательную девушку, а также Дао Баньде, великолепного человека. А помимо прочего, он прекрасный знаток поэзии, прочел мои стихи и обнаружил в них признаки старинного изящества. Дзя снова наполнил кубок, отпил большой глоток и продолжал. После второго ужина у Фена я пошел к Веню и сказал, что отказываюсь шпионить, потому что Фэн оказался достойным человеком, а за достойными людьми я не шпионю. Тем самым я давал ему понять, что не собираюсь шпионить ни за ним, ни за Ли, ни за их друзьями. Возможно, я еще что-то добавил. Ну и тогда Вэнь злорадно заорал, что я все равно не получил бы от него ни гроша, потому что Ли передумал, и весь план отменяется. Меня это устраивало. Я одолжил у хозяина своей гостиницы серебряную монету в счет будущих денег, обещанных Фэном, и отправился в места веселья и легкомысленных развлечений. Вот там я и повстречал молодую девушку, самую милую и очаровательную из всех, которые мне когда-либо попадались. Именно о такой девушке я и мечтал всю свою недолгую жизнь. Она тоже сочиняет стихи, — с подозрением поинтересовался Мажун. Хвала небесам нет. Простая, милая, понимающая девушка. Рядом с ней отдыхаешь душой если вы понимаете, что я имею в виду. Надежная. Упаси меня небо от литературных дамочек. Он икнул, потом добавил. Литературные дамы равно, как и я сам, взбалмошны. Нет, господин, все стихи в моем доме будут написаны только мной, исключительно мной. Тогда почему такая тоска? — вскричал Мажун. «Высочайшее небо, как везет некоторым! Ты женишься на девке Фена, а другую, я имею в виду эту спокойную, возьмешь себе в наложницы!» Дзя привстал со стула. Он с трудом сосредоточил взгляд на своем соседе и торжественно произнес. «Фэн, дай, благородный человек! И его дочь не девка!» а воспитанная серьезная девушка, хотя и несколько взбалмошная. Я нравлюсь Фену, нравлюсь ей, и они нравятся мне. Неужели вы считаете меня подонком, способным принять единственную дочь Фена и его деньги, а потом в качестве скромного личного вклада в данное празднество купить для себя куртизанку и ввести ее в дом? — Мне известно немало таких, кто не упустил бы такой возможности, — задумчиво произнес Мажун, — включая меня самого. — Я горжусь тем, что я не такой, как вы, — презрительно заметил Дзя. — Все наоборот? — наоборот, — медленно переспросил поэт, нахмурив лоб. Поочередно указывая согнутым пальцем то на себя, то на Мажуна, он бормотал. «Вы — я! Вы — я!» И вдруг он воскликнул. «Вы оскорбляете меня?» «Вовсе нет», — беззаботно отпарировал Мажун. «Ты снова все перепутал». «Прошу меня извинить», — смутившись, произнес Дзя. «Я слишком поглощен своими заботами». «И что же теперь ты намереваешься делать? Не знаю». Если бы только у меня были деньги, я выкупил бы эту девушку и уехал отсюда. Тем самым я оказал бы большую услугу Идао. Дело в том, что он очень любит нефритовое кольцо, только не хочет этого показывать. Наклонившись к мажону, поэт хрипло прошептал: "Господина Дао мучает угрызение совести". Мажун тяжело вздохнул. — А теперь послушайте, юноша, бывалого человека, — сказал он, не скрывая отвращения. — Ты, Дао и все прочие — излишне совестливые бумагоморатели, только усложняете эти простые вещи и себе, и другим. Послушайся моего совета. Ты женишься на дочери Фена, и за месяц устроишь ей такую жизнь чтобы она окончательно вымоталась и запросила передышки. Тогда ты согласишься предоставить ей передышку, но скажешь, что сам остановиться не можешь, и поэтому вынужден купить эту самую спокойную девку. И жена тебе будет благодарна, и девка будет рада. И у тебя будут на выбор и взбалмошная, и покладистая баба. А потом ты купишь себе третью жену. Чтобы всегда было можно, как только они начнут ссориться, предложить сыграть вчетвером партию в домино. Так именно и поступает мой хозяин-судья, Ди, со своими тремя женами. А он человек ученый и необычайно порядочный. Но поскольку я вспомнил о своем хозяине, мне, пожалуй, пора уходить. Он поднес к губам кувшин с вином и залпом осушил его. Спасибо за компанию. Бросил он на прощание и удалился, предоставив возмущенному поэту искать подходящий ответ.